5 декабря 1904 год от Рождества Христова, день первый, 10.35, Порт-Артур, начальник сухопутной обороны генерал-лейтенант Кондратенко Роман Исидорович. Едва над сопками заолел восток, японцы принялись доделывать незаконченное вчера дело на горе Высокой. Уж как я не упрашивал Анатолия Михайловича, генерал Стессель, дать из резерва несколько рот подкрепления, Он резонно возражал, что сия гора крайне плохо приспособлена к обороне, а посему выделенное подкрепление даст отсрочку всего на один день, и потери японцев при этом будут не намного больше наших. Но я решил самостоятельно собрать подкрепление для гарнизона горы и, как начальник сухопутной обороны, отдав соответствующие указания, прибыл в штаб Западного фронта что располагался в казармах 5-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, находящихся прямо у дороги на гору Высокую, аккурат между Рыжей горой и укреплением номер 4. Вместе со мной был генерал-майор Ирман, которому и предстояло возглавить формируемый сводный батальон. Но мы не успели. Часов в 8 утра, по вершине горы, разбивая наши и так полуразрушенные редуты, заговорила японская артиллерия. Стреляла она не слишком часто и не более часа, а потом, выставив вперед штыки и оскалив зубы, В гору поперла вылезшая из засадных траншей японская пехота. Протяжные вопли банзай уже изрядно приглушенные, были отчетливо слышны, ибо в атаку разом пошли несколько тысяч японских солдат. Все, что осталось от 7 пехотной дивизии, изрядно потрепанной при предыдущих штурмах, шагая в гору. Японские солдаты подбадривали себя дикими воплями, ведь ступать им приходилось буквально по трупам своих приятелей. Предыдущие штурмы дорого обошлись не только нам, но и японским войскам, и тут случилось невероятное. Гарнизон горы Высокой ответил им не отдельными ружейными выстрелами, как можно было предполагать по предыдущим нашим потерям, а злой и частой ружейной стрельбой, в которую вплетались очереди множества пулеметов. Было впечатление, что ночью злочастную гору заняла свежая стрелковая бригада, усиленная как минимум двумя пулеметными батареями. Судя по тому, что все закончилось весьма быстро, первую японскую атаку неизвестные солдаты, занявшие гору высокую, отбили просто играючи. Неизвестные, потому что в Артуре просто не было свежей стрелковой бригады с пулеметами которая могла бы занять позиции на горе высокой и устроить японцам столь неприятный сюрприз предположение о том что это сошли с кораблей моряки взяв с собой свои пулеметы было отвергнуто по двум соображениям во-первых идти с водному отряду моряков на высокую надо было как раз мимо казарм пятого полка а этого нельзя проделать незаметно ибо другой дороги из города на высокую тут нет во-вторых, командующий из кадры конт-адмирал Вирен, жестокий педант. И такие партизанские акции противоречат его натуре. На такое мог бы пойти командир Севастополя, капитан фон Эссен, но тот готовит свой броненосец к прорыву, и ему сейчас совсем не до сухопутных эскопад. К тому же, судя по чистоте оружейной стрельбы, там сейчас должны были держать оборону Разом команды всех кораблей Тихоокеанской эскадры после отбитой атаки на полчаса установилось затишье. Наверное японцы тоже усиленно пытались сообразить, что же все-таки происходит. Потом генерал Ноги очевидно понял, что у него прямо из-под носа украли все самое вкусное, положив взамен кукиш. И, рассверепев, приказал открыть по высокой огонь из всех орудий, что могут стрелять включая одиннадцатидюймовые мартиры, прежде подобное неизменно приводило его к успеху, ибо у наших войск на этой горе не было никакой защиты от серьезного артиллерийского огня, и тут с наших глаз словно спала пелена, и мы увидели на обратном скате горы, обращенном в сторону нового города, шесть будто вдавленных в склон ровных площадок, а на них были установлены странные устройства, Больше похожие на задранные в небо обрезки толстых труб. В бинокль можно было наблюдать, как солдаты в неизвестной намбуро-оливковой форме закладывают в эти трубы обтекаемые рыбообразные снаряды, а секунду спустя те самопроизвольно разражаются выстрелами. Вот это уже не лезло ни в какие ворота. Эти изделия настолько же превосходили устройство капитана Габята, как винтовка Мосина превосходит игольчатое ружье Дрейзе. Да и присутствие на склоне горы солдат в неизвестной форме говорило о том, что происходит что-то неправильное. Откуда здесь могла взяться неизвестная иностранная армия, которая вдруг, не объявляя о своем присутствии, взяла на себя труд воевать вместе с нами против японцев? Пока шла эта артиллерийская дуэль, к казармам 5-го полка постепенно подходили интересующиеся происходящим другие старшие офицеры крепости, не занятые на своих участках, а также пребывали небольшие сводные отряды, которые по моему приказанию собирали для отправки на помощь гарнизону горы Высокой. И лишь генерал Стессель, как бы начальник Вантунского укрепленного района, и генерал Фокк, командир дивизии, занимающий северный участок обороны, не торопились явиться сюда и полюбопытствовать, что же все-таки творится в окрестностях горы Высокой. Тем временем стало очевидно, что снаряды, выпущенные неизвестными трубами, попадают как раз туда, куда надо, потому что артиллерийский огонь японцев стал стихать, и первыми заткнулись как раз осахские гаубицы. При этом Где-то в районе Трехголовой горы раздался сильный грохот, и в небо поднялся грандиозный столб черного шимозного дыма. Несомненно, один из этих рыбообразных снарядов угодил прямо в склад бомб, что могло означать конец для одной из вражеских тяжелых осадных батарей. И как раз в этот момент, по дороге, ведущей к нашим позициям, С вершины горы показался человек в мундире нашего морского офицера. Прихрамывая, он поспешал в нашу сторону, и я подумал, что это как раз тот, кто даст мне ответы на все возможные вопросы. Когда он приблизился, то оказалось, что это собственной персоной, последний комендант высокой, младший инженер-механик Лосев. С броненосца Ритвизан, будь тут генерал фок он непременно затопал бы на младшего инженера-механика ногами, Замахал руками и закричал, почему, мол, такой-сякой инженер-механик оставил веренную ему позицию и сейчас в полном одиночестве отступает в тыл. Но я-то не фок. Сначала спрошу, причем то же самое и вполне вежливо, и перейду к взысканиям только в том случае, если его ответ меня не устроит. Впрочем, господин Лосев и не собирался прятаться, увидав мою особу, стоящую в окружении господ офицеров, Он со всей решительностью зашагал в нашу сторону. — Ваше превосходительство! — Имею честь доложить, что произошло чудо! — отрапортовал он. «Что, — Что-что произошло, молодой человек? — не понял я. — Выражайтесь, пожалуйста, яснее. — Произошло чудо, ваше превосходительство! — повторил тот. — К нам на выручку из другого мира прибыл самовластный великий князь страны Артания, Сергей Сергеевич Серегин, с войском, пока что на гору высокая, им введен один полнокровный пехотный легион со средствами усиления одной минометной и одной гаубичной батареей Остальная армия ожидает в резерве с прикладом у ноги. В ответ на это заявление окружающие меня офицеры возраптали выражая высшую степень недоверия. А вот я, если можно так сказать, усомнился в сомнениях. Ведь кто-то же там... На высокой с японцами сейчас воюет. И этот факт не опровергнуть никаким возмущенным ропотом. «Хорошо», — сказал я, прекращая шепотки. «Предположим, что так и есть. Тем более, что кто-то там сейчас с японцами вполне себе бодро воюет. Пусть это будет некий великий князь Артанский». Гипотеза не хуже иных прочих. А вы, юноша, докладывайте дальше. Какова численность этого пехотного легиона? Что это за войско и как оно вооружено? И самое главное, кем на самом деле является этот самый самовластный великий князь Артанский? Ведь такой страны нет на карте мира. Говорите, мы ждем. Неужели из вас необходимо тянуть клещами каждое слово? Ну как сказать, ваше превосходительство? Замялся молодой человек. Давайте я по порядку отвечу на ваши вопросы, начиная с последнего. А вы не будете меня прерывать, потому что после того, что я увидел за последние несколько часов, у меня у самого голова идет кругом. Начнем с того, что, как говорит сам господин Серегин, Артания – это не только где, но и когда. Столица этого древнеславянского государства – Китишград, расположена в конце VI века, в нижнем течении Днепра, примерно там, где сейчас находится город Александров». Запорожье. И сам великий князь Серегин там тоже не местный. Он пришел в тот мир вместе с уже готовым конным войском спасать от уничтожения аварами племенной союз славян-антов. И так хорошо это сделал, что местная боярская старшина выкрикнула его на княжество как когда-то новгородцы избрали себе в князья Рюрика. Но Серегин оказался умнее основателя русской державы и не согласился на обычные по тем временам правила, когда князя можно позвать, а можно прогнать. Он потребовал себе у артанских бояр права самовластного государя, равные правам Константинопольского кесаря. А иначе, мол, пусть ищут защитника в другом месте. «Нахал!» — покачал головой генерал Ирман. «И что, местные бояре согласились на его условия?» «Да», — подтвердил инженер-механик Лосев. «Согласились, ибо за аварами шли другие кочевые орды, еще более многочисленные и свирепые. И лучшие люди артанской земли решили, что самовластный князь сильным войском — это все же лучше, чем полное разорение». «Я лично встречался с артанскими боярами Добрыней и Ратибором, которые правят в Артании, пока их князь воюет в чужих землях. И они подтвердили, что Серёгин действительно самовластный великий князь Артанский, получивший свой титул по древнему праву. «Ну если это так», — сказал полковник инженерной службы Рашевский, один из умнейших людей в Порт-Артуре, то оспаривать великокняжеский титул господина Серёгина будет себе дороже, ибо на подобном прецеденте как на фундаменте зиждется вся российская государственность. И, кстати, о множественности миров писал еще милейший Джордана Бруно, и, видимо, не зря, охраняет эту тайну, инквизиция сожгла его на костре. Но вот мне до сих пор решительно непонятно, как это возможно, что между этими мирами ходит обычный смертный человек. «Великий князь Артанский не совсем смертный человек», с мрачным видом произнес Лосев. Одна половина его смертная, но если глянуть с другой стороны, то оказывается, что это младший архангел, поставленный творцом всего сущего, оберегать российскую державу. И две эти сущности присутствуют в нем нераздельно и неслиянно. При личной встрече сразу ощущается исходящая от князя сверхъестественная сила. Кстати, господин рошевский доказательством сверхъестественных способностей князя Серегина и некоторых его приближенных, могут служить траншеи, ходы сообщения, пулеметные гнезда и капониры, за одну ночь появившиеся на вершине высокой. При этом должен заметить, что все эти сооружения не выдолблены кирками или ломами в каменистом грунте, не отлиты в бетоне, а вдавлены в скале будто в мягкой глине, в то время как солдаты артанского князя сидят в глубоких траншеях, Японская артиллерия продолжает достреливать остатки наших старых добрых редутов на гребне горы. Сам князь надземных сооружений не строит. Говорит, что они легко могут быть разбиты артиллерийским огнем, а из матушки земли русского солдата еще надо суметь выковырнуть. Скорее всего, так и есть, вздохнул полковник рошевский За время злосчастной артурской осады стало понятно, что осадные гаубицы японцев с легкостью разрушают все наши оборонительные сооружения. Непонятно другое. Вы же сами инженер. Скажите, как до такой истины мог додуматься человек, как вы сами сказали, шестого века, когда и артиллерии еще никакой не было, и фортификации старались сделать не столько прочными, сколько высокими? Насколько я помню, в те времена большинство крепостей брались из измором, «А не штурмом. Позвольте я выскажу свои соображения, Сергей Александрович», — сказал Лосев. «Насколько я понимаю, артанский князь серёгин по своему происхождению никакой не выходец из шестого или какого другого прежнего века. Поэтому не стоит смотреть на него, как на дикаря, который не понимает, во что вмешивается. По моему просвещенному инженерному восприятию, Этот человек или наш современник, или происходит из еще более поздних времен, второе даже более вероятно. А еще, судя по поведению, он кадровый офицер, а не какой-нибудь шпак, временно надевший форму, и уж тем более он совсем не похож на внезапно обогатившегося нувориша, решившего обзавестись собственной армией. Да уж, хмыкнул недавно подошедший к ним генерал Белый. Прямо сказки Пушкина юноша или сон в летнюю ночь, а этот ваш артанский князь напоминает какого-то сказочного королевича Елисея, или, если точнее, Ивана-царевича. Все это я видел наяву собственными глазами, господин генерал, вспыхнул господин Лосев и широко перекрестился. Вот вам в этом святой истинный крест. Кроме того, я лично был свидетелем еще нескольким чудесам. Вчера днем... Во время обстрела между предпоследним и последним штурмом я был тяжело ранен осколком в бедро. И от этой раны меня всего за несколько минут наложением рук излечила весьма экстравагантная особа лет 12 отроду, если судить по внешнему виду. При этом она сказала, что такое быстрое лечение – это лишь временная заплатка, которой хватит не более чем на месяц, а потом необходимо явиться к ней в так называемое Тридесятое Царство для прохождения полного курса процедур. Второе чудо заключается в том, что я сам ходил между мирами. Там, как обычные люди в доме через двери, ходят из комнаты в комнату. Видел и то самое чрезвычайное жаркое Тридесятое Царство, пил из фонтана живой воды в тамошнем запретном городе, видел армию пристранных девиз «семи футов роста» уши которых остры, как у лисиц. Еще я побывал в Китишграде, где сейчас зима и лежат саженные сугробы, и смотрел на засыпанный снегом город с третьего этажа великокняжеского терема. Также я был в третьем эксклаве артанского князя в Крыму весны 1608 года и своими глазами наблюдал изготовленную к бою армию, которой командует прославленный русский генерал Князь Петр Багратион, господин Серегин, подобрал его на поле Бородинской битвы, вылечил своими магическими способами и назначил командующим всем артанским войском. Там собрано не менее 100 тысяч штыков, 12 тысяч всадников отличнейшей кавалерии, тяжелые боевые машины и многочисленная артиллерия, готовые по получении приказа вступить в войну для того, чтобы склонить весы в нашу сторону. Погодите молодой человек сказал генерал Ирман если войска стоят в резерве, то это не значит что они будут брошены в бой примером тому и наши генералы фокса с теселем, которые умеют только пятиться и боятся дать японцам сдачи, также ведет себя и командование манжурской армии, которая с момента тюренческого боя занята только отступлениями и готова продолжать их хоть дочиты из того что я успел узнать, Артанский князь Серёгин человек чрезвычайно решительный, — веско сказал Лосев. И кроме всего прочего, над ним не давлеет никаких обязательств, кроме преданности России во всех ее видах. Тщательно взвесив все обстоятельства, он рубит по-живому твердой рукой с плеча, невзирая на последствия. Ни в одном из тех миров, где ему довелось побывать, история более не идет по-прежнему пути. Одни царства им были созданы из ничего, другие полностью разрушены, в-третьих сменились владыки ладыки, четвертые из врагов стали для России друзьями. И в то же время артанский князь милосерден к слабым и убогим, вбив в землю побежденный народ по самые ноздри, проявляет заботу о вдовах и сиротах, чтобы те выросли полезными членами общества. «Погодите, молодой человек», — прервал я. Уж больно страшную картину вы нарисовали. Наделенный сверхъестественными способностями, авантюрист с наклонностями Чингисхана, вместе со своей армией, ломится через миры, как медведь через камыши, повсюду устанавливая свои порядки. Возможно, ваш господин Серегин и в самом деле русский патриот, приходящий на помощь отчизне в самые трудные моменты ее существования. Но кто даст гарантию того, что этот человек не решит сместить с трона государя императора Николая Александровича, чтобы заменить его более приемлемой фигурой или вообще учредить у нас республику. В данный момент, Роман сидорович это абсолютно неважно раздался позади меня твердый уверенный голос. Судьбу императора Всероссийского я буду обсуждать только с ним самим и больше ни с кем. Сейчас наша с вами забота, господа, это судьба крепости Порт-Артур. Обернувшись, я увидел возле дороги пристранную компанию. Впереди остальных стоял мужчина неопределенного возраста. Одетый в военный мундир буро-оливкового цвета без знаков различия. Поверх мундира на незнакомце был надет странный жилет того же цвета с множеством карманов, а кабура для револьвера располагалась не у пояса, как положено, а у левой подмышки. Отдельной деталью был меч в потертых ножнах, висящий у правого бедра незнакомца. Вот именно что меч, а не сабля или шпага. При этом длинные руки и широкие кости этого человека наводили на мысль, что этот меч отнюдь не церемониальное оружие. Рядом с мужчиной стояла женщина, одетая точно в такой же мундир то есть о том, что это именно женщина, я догадался далеко не сразу. Короткая стрижка, упрямо сжатые губы и тоже меч на бедре, но несколько иного вида. Глядя на эту особу, я вдруг подумал, что стоит ее как следует разозлить, и она сама станет оружием, бомбой страшной разрушительной силы. Чуть позади и в стороне от этих двоих стояло трое отроков находящихся на грани того возраста, когда у мальчиков начинаются пробиваться усики и ломаться голос. Почему-то на ум пришло слово пожи Сейчас это не модно, но в тех временах, откуда, по словам господина Лосева, к нам явился артанский князь Серегин, выводок пажей имел при себе каждый уважающий себя монарх. И с этой должности начинались многие блестящие карьеры. По сопровождающим этих пятерых нижним чинам чужой армии, держащимся чуть позади своих начальников, я лишь бегло мазнул взглядом, не удостаивая их особым вниманием. Экипированы они были почти так же, как и их командующий, отличаясь от того наличием винтовки за плечом и глубокого стального шлема на голове. «Господа!» вдруг неожиданно звонким глазом выкрикнул младший инженер механик лосев дозвольте представить вам самовластного великого князя артанского сергея сергеевича серёгина вольно юноша отозвался великий князь артанский во мне при этом что-то такое ёкнуло я собственно господа зашел к вам сказать что лед тронулся несколько минут назад моими наметчики влепили мину прямо в командный пункт генерала Ноги, когда он там проводил совещание с командирами дивизии. Триоленит — суровая штука. Если кто из генералов и выжил, то командовать он точно не сможет. Теперь, пока не пришлют замену, японская осадная армия превратилась в курицу без головы. А я получил полную свободу действий в вашем мире. «Простите за вопрос, господин серёгин сказал друг генерал Белый. А что такое триолинит?» «А это, Василий Федорович, такая высокотемпературная взрывчатка повышенной брезантности», ответил Серегин. пригодно как для снаряжения артиллерийских боеприпасов, так и для создания безоболочных устройств. Начиненный триолинитом фугасный снаряд от 4 фунтовки рвется с силой, свойственной 8-дюймовому снаряду с пероксилиновой начинкой». «Но сейчас это не важно». Я пришел к вам сюда для того, чтобы пригласить к нам, показать товар лицом и обсудить сложившееся под порт Артуром положение Романа Исидоровича Кондратенко, Сергея Александровича Рашевского и Василия Федоровича Белого. Это ненадолго, часа на два-три, ведь есть сведения, сообщать которые младшему офицеру просто опасно, как бы патриотичен он ни был. Ну что, Роман Исидорович, вы согласны? Меня уже давно одолевало жгучее желание посмотреть все своими глазами и потрогать собственными руками. «Да, Сергей Сергеевич», — без малейшего колебания ответил я, — согласен. «Тогда идемте», — сказал артанский князь. «Здесь недалеко. Одна нога здесь, другая уже там. А остальные, господа офицеры, пусть расходятся по своим частям и начинают готовиться к лучшей жизни».